В её упорстве было что-то страшное, так мать уговаривает ребёнка принять лекарство. На нас уже посматривали. Через десять минут мне стало казаться, что проще уступить ей, чем дальше трепать друг другу нервы. «Стоп, стоп, тайм-аут!» — наконец замолился я и стал загибать пальцы. «Давай рассуждать логично. Я плохо играю, раз. Я никогда не выступал на сцене, два». Я не знаю песен группы, три. Наконец, я просто не хочу играть. Теперь скажи, с какого бадуна я должен лезть на сцену? Как тебе вообще такая идея в голову пришла, а?» Танука замялась. Уголок её рта чуть подрагивал. «Жан, не спрашивай меня, я не знаю. Не могу объяснить». Мы шли и говорили, и я вдруг просто поняла. Так надо. Сита сказал, что взялся бы тебя учить. Потом ты сам говорил, что уметь играть — это не главное. Я говорил. Ага. Когда? М -м не помню, Жан. Ну, слушай, ну никто тебя на сцену не гонит. Просто поговори с Серёгой, поговори с пацанами. Не понравится — уйдёшь, сыграет без тебя. Спорить было бесполезно. Могла бы хоть предупредить меня, — проворчал я. Тогда б ты не пошёл. Да я и сейчас не хочу. «Я не знаю, что должно произойти, чтоб я...» Я хотел что-то сказать, ответить ей, но тут у меня зазвонил телефон. Я торопливо вытащил трубу, посмотрел на экранчик и опешил. «Твою мать!» «Играй!» — гласила СМС. Я проверил номер, хотя мог бы не проверять. Сообщение было анонимным. И беспомощно посмотрел на Тануку. Её взгляд был выразительнее всяких слов. «Облажаюсь», — обречённо сказал я. «Сам опозорюсь и ребят подведу». «Ещё два часа до начала, успеешь настроиться», — успокоила меня Танука. «Рок без лажи не бывает. Пойдём». Только я встал, события завертелись, как на ускоренном просмотре. Первым делом мы подошли к звукарю. «Жан?» — спросил он, когда я представился. «Значит, это ты у кабинетов на гитаре?» «Ладно, я кабанчик». «Слышал про тебя. Ты как играешь?» «Надо спросить у ребят, посмотреть, что есть», — уклончиво сказал я. «Ты знал сороку?» «Шутишь, я его рулил». «А, ну вот я буду так же, только проще». «Да, вот ещё что. Я гитары год не видел». Так что если залажаю, ты винти меня, занижай. Сумеешь?» Кабанчик усмехнулся. «Не вопрос. Уж это запросто. Играй, не парься. Аппарат говно. На звук я сделаю, не в первый раз. А если что, уведу. Ты пальцами играешь? С какой примочкой? Ревер, Я задумался. Ревер размывает. distortion искажает. «Гитарист из меня, прямо скажем, не ахти». Мазать я буду стопудово. А Дисторшен прикрывает лажу. Он хорош для начинающих. Дисторшен, сказал я. Понял. За кулисами я по-быстрому поручкался с готятами. Готята вспомнили меня, ругаться не решились, хотя и видно было, что не доверяют. Оно и правильно, что не доверяли. Но я уже поймал кураж. Мне было всё по лишаям. Как говорил мастер Йода... «Делай или не делай, пробовать не надо». Гитара оказалась знакомая. Чёрный игнатовский гибсон с узким грифом. Я знал её как свои пять пальцев, так что сложности тут не должно возникнуть. Я уточнил программу. Мы играли девять песен, плюс десятая на бис, если попрёт. начале первое моего вмешательства вообще не требовалось. Там всё строилось на клавишах и голосе. Лишь в конце вступали барабаны. Севрюк прав. Аранжировки у кабинетов стильные, с размахом, но не сложные, основанные на повторении, а не на развитии темы. Хотя, как сказать, сложность в музыке — понятие относительное. В бетловской «Эленор Ригби» всего два аккорда, а мелодию не каждый напоёт. А соляра не в пальцах, соляра в душе — как говаривал Стас Смолёв, показавший мне 15 лет назад первые аккорды. «Хороший мэн. Сейчас он спился и играет по подземным переходам за стакан Портвейна. А тогда...»